«Ты меня слышишь?» Ксюша легла в кровать, но отодвинулась подальше. Петя пытался поудобнее подпихнуть подушку под голову. Баба Роза считала, что нужно спать на твердом изголовье, а баба Дуся взбивала для Пети пуховую подушку. Петя мог спать или на очень жесткой, или на чересчур мягкой. Ксюшины подушки были ни туда, ни сюда. «Слышу, ответил Петя и все-таки зацепился рукой за штору. Кровать была придвинута к окну, всегда плотно, занавешенному шторами с богатым люрексом. И штора вечно застревала за кроватью, цеплялась. Петя уже пару раз срывал карниз. Он хотел попросить Ксюшу переставить кровать, но не решался. Все-таки не дома. Может, ей так удобнее? Баба Роза, например, никогда не сидела спиной к двери ни за что в жизни не села бы. Даже на крохотной кухоньке в деревне у сватьи она пристраивала табуретку так, чтобы оказаться зажатой между холодильником и столом, но обязательно лицом к дверям. Однажды Петя тихонько подкрался к бабуле со спины и напугал ее. у у у И сам не заметил, как отлетел к противоположной стене. Баба Роза так махнула рукой что у Пети в голове зазвенело. Он хотел заплакать, ведь пошутить хотел, но понял, что к бабе Розе сейчас лучше вообще не приближаться. Уже позже, когда мальчик лежал в своей кровати и все-таки плакал в подушку, баба Роза подошла к нему, присела на край, но не обняла, не поцеловала. «Моего отца забрали ночью, ближе к рассвету, Расстреляли в то же утро. Чтобы я не испугалась, Мама велела мне стоять спиной и смотреть в окно. Сказала, что если я повернусь, То как жена Лота превращусь в соляной столб. Я стояла и смотрела в окно, боясь пошевелиться. Мама не хотела, чтобы я видела отца таким, В подштанниках и очень испуганным. Он чувствовал, что уходит на смерть. И мама это знала. Он много смеялся, а мама его все время одергивала. Мол, много смеешься, скоро плакать будешь. Поэтому и я редко смеюсь. Мама хотела меня уберечь от этого зрелища, но не учла, что в окно я видела, как отца уводили, толкали в спину. Если бы его толкали в грудь, это было бы честнее, не так страшно, что ли. Вот я с тех пор боюсь сидеть спиной к двери, шорохов за спиной. Понимаешь? Нет, не понимаешь. Ты еще маленький. Вырастешь, я тебе объясню. Лучше я. Не дай бог, чтобы жизнь объяснила. Питя перестал плакать и серьезно кивнул, как взрослый. Хотя он так и не понял ни про жену лота, ни про соляной столб. Баба Дуся могла сидеть где угодно. Этого страха она была лишена. Зато верила в приметы, о которых подробно рассказывала внуку. Вот, например, если в ванной завелся паук, то его ни в коем случае нельзя убивать и уж тем более смывать. Паук к хорошим вестям, к прибыли. Соль просыпать точно к скандалу. Но если поплевать через плечо, может, обойдется. Вставать нужно только с правой ноги. День будет хорошим. Сны на пятницу — точно вещие, не говоря уже про погоду. Баба Дуся лучше всякого гидромецентра могла предсказать, какая будет зима, когда выпадет снег и сколь обильными будут осадки. Апрель с водой, май с травой. Если роса не ляжет на луга, ожидай дождя. Голуби воркуют на хорошую погоду, — приговаривала баба Дуся. Кстати, и проявления чувств у бабушек тоже были разными. Баба Дуся целовала Петю в губы, щеки, куда придется. Баба Роза могла только клюнуть в макушку холодными сухими губами. «Да дай же я тебя поцелую, сладкого такого!» «Так бы и съела!» — восклицала баба Дуся, уже подростку Пети, которому оставалось только уворачиваться от бабушкиных слюнявых лобызаний. Баба Роза целовала его только тогда, когда он болел. Как будто проверяла, горячий лоб или нет. На самом деле целовала. «Ты ж мой сыночек-окорочочек!» «Детка-конфетка, мальчик-калачик!» Баба Дуся сыпала ласковыми словами с гастрономическим уклоном. Баба Роза, слыша это, аж вздрагивала и заметно боролась с приступом негодования. «Он вам не сыночек, не нужно подменять понятия», не сдержалась Баба Роза однажды. «Как хочу, так и называю. Да, внучек-леденечек?» Баба Дуся сгробастывала Петю в свои жаркие объятия и делала вид, что хочет откусить ему ухо.